С поразившим его своей красотой видом облитого косыми лучами желтеющего овсяного поля и за полем далеко старого леса, испещренного желтизною, тающего в синей дали сердце его радостно сжалось. Чувство умиления хватило его. Он почувствовал, что решился. Варенька. только что присевшая, чтобы поднять гриб, гибким движением подняла и оглянулась. Бросив сигару, Сергей Иванович решительными шагами направился к ней. Варвара Андреевна, когда я был еще очень молод, я составил себе идеал женщины, которую я полюблю и которую я буду.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 Она не отвечала ему, занятая детьми, которые окружали ее. Еще и этот подлеветки ветки указала на маленькой Маше маленькую сыроежку, перерезанную поперек своей упругой розовой шляпки с сухою травинкой, из-под которой она выдиралась. Она встала, когда Маша...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 «Попомните мое слово! Александр не приедет», — сказала старая княгиня. Нынче вечером ждали с поезда Степана Аркадьевича, и старый князь писал, что, может быть, и он приедет.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 и левин пошел к грише то же самое сказала варенька кити варенька и в участливом благоустроенном доме левиных сумела быть полезною я закажу ужин а вы сидите сказала она и встала к агафье михайловне да да верно цыплят не нашли тогда своих сказала кити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 Прибавил он и, как мальчик, пустился бежать навстречу экипажу. Вслед за ним кричал Гриша, подпрыгивая по аллее. — И еще кто-то, верно, папа? Прокричал Левин, остановившись у входа в аллею. Кити, Кити, не ходи по крутой лестнице, а кругом. Но Левин.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 Троюродный брат Щербатских, петербургско-московский блестящий молодой человек, отличный малый и страстный охотник, как его представил Степан Аркадьевич. Нисколько не смущенный тем разочарованием, которое он произвел, Заменив собою собой старого князя, Весловский весело поздоровался с Левиным, напоминая прежнее знакомство, и, подхватив в коляску Гришу, перенес его через пойнтера, которого вез с собой Степан Аркадьич. Левин не сел в коляску, а пошел сзади. Ему было немного досадно на то, что не приехал старый князь,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 Обратился к Левину Степан Аркадьич, Едва поспевавший каждому сказать приветствие. Мы вот с ним имеем самые жестокие намерения. Как же, мамам, они с тех пор не бывали в Москве. Ну, Таня, вот тебе. Достань, пожалуйста, в коляске сзади. На все стороны говорил он.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 тем притворным дружелюбием, с которым он встретил Степана Аркадьевича, тогда как Левин знал, что брат его не любил и не уважал Облонского. И Варенька, и та ему была противна тем, что она с видом своим знакомилась с этим господином, тогда как только и думал о том, как бы ей выйти замуж.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 А тут дела непраздничные, которые не ждут и без которых жить нельзя. Левин вернулся домой только тогда, когда послали звать его к ужину. На лестнице стояли Кити, с Михайловны, Михайловной, совещаясь о винах к ужину. «Да что вы такой физ делаете?»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 и сел рядом с кити а расскажите пожалуйста вы были у нее как она обратилась к нему дарья александровна левин остался на другом конце стола и не переставая разговаривать с княгиней варенькой видел что между степаном Аркадьевичем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 Как бы хорошо нам вместе съехаться у них. — Ты когда поедешь? — спросил Степан Аркадьевич Увасенький. Я проведу у них июль. — И ты поедешь? — обратился Степан Аркадьевич к жене. — Я давно хотел и непременно поеду, — сказала Долли.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 — А вы знакомы с Анной Аркадьевной? — спросил ее Весловский. — Она очень привлекательная женщина. — Да, еще более краснее, — отвечала она Весловскому, встала и подошла к мужу. — Так ты завтра едешь на охоту? — сказала она.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 — Что ты уедешь, мне все равно, но дай мне насладиться обществом этого прелестного молодого человека. — Ну, если ты хочешь, то мы завтра пробудем. — С особенной приятностью отвечал Левин.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 Он привез с собой прекрасные романсы, новые два. С Варварой Андреевной бы спеть. Когда все разошлись, Степан Аркадьевич еще долго ходил с Весловским поле, и слышались их спевавшиеся на новом романсе голоса. Слушая эти голоса, Левин, насупившись,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 за ней на другой конец стола, но не смела признаться в этом даже самой себе, тем более не решалась сказать это ему и усилить этим его страдания. А что может быть привлекательного во мне? Какая я? Ха! Воскликнул он, хватаясь за голову. Ты бы не говорил «Значит, если бы ты была привлекательна...» «Да нет, Костя, да постой, да послушай!» Говорила она, с соболезнующим выражением, глядя на него. «Ну, что же ты можешь думать, когда для меня нет людей, нету, нет? Ну, хочешь ты, чтоб я никого не видела?»